Глава 61. Лейра. Никто не произнёс ни слова, но я чувствовала, что всем нужны объяснения, так же отчётливо, как если бы на меня кричали. Вика рассматривала полу моих ног. Она последовала за мной ради дружбы и верности, рискнула жизнью ради меня, принесла в жертву свою красоту, словно это был всего лишь пустяк. А я солгала ей. Я произнесла проклятие. Я прокляла своего возлюбленного, самого хорошего, дружелюбного и справедливого человека в мире. Ера смотрел прямо на меня. Его взгляд выражал чистое непонимание. «А, Ларик!» Я вспомнила все те моменты, когда упрекала его. Наши разговоры о доверии теперь отдавались в моём сознании насмешливым эхом. И несмотря на это, я не прочла в его глазах ни тени упрёка, только удивлённый вопрос: "Почему?" Я должна была дать им то, чего не существовало ни в этом мире, ни в моём объяснении. "Не хочешь объяснить?" глухо спросила Вика. "Совсем ничего?" «Я... я не хотела этого...» Слова скапливались во рту, как осколки стекла. Я хотела побыстрее оставить всё это позади, всё им объяснить, но страх, что я порежусь этими словами и причиню боль остальным, парализовал меня. «Это случилось... я потеряла самообладание, я...» «По порядку...» Спокойно произнёс ера закрепляя ворота так, чтобы они не захлопнулись. И я предлагаю пройти немного дальше, чтобы не было заметно, что мы тут только что побывали. Он был прав. Тоннель уводил глубже в гору, и мы пошли по нему. С каждым шагом мне удавалось всё больше и больше взять себя в руки, пока я, наконец, не обрела способность говорить. «Великие ветра!» «Кажется, будто это было так давно». В замке Эсретное устроили небольшой праздник в честь удачной охоты. Ничего официального, не приглашали ни князей, ни министров, и только поэтому я могла прийти. Я не хотела задерживаться надолго, просто повидаться с Викой и Десмондом, чтобы на пару часов отвлечься от своих забот. Так и получилось, что я надела своё последнее платье, оставшееся от старых времён, а потом, повинуясь странному и в то же время совершенно понятному импульсу, взяла браслет, который мне подарила Ларик. Это было последнее украшение, которое у меня ещё оставалось. Я немного выпила, совсем чуть-чуть, и я танцевала с Десмондом. У меня голова закружилась скорее от танца, чем от игристого вина. Но в конце концов я захотела его поцеловать, но он отвернулся, так что я лишь коснулась губами его щеки. Потом он смотрел на танцующих, и я скорее догадалась, чем точно увидела, что он разглядывает другую. Женщину, которую он хотел поцеловать сильнее, чем меня. Мы были так близки, так доверяли друг другу, и всё же он всегда держал меня на расстоянии. И совершенно неважно, каким ничтожным могло становиться это расстояние, он всё равно хотел сохранить его. Внезапно я вспомнила о матери. Она не настаивала, чтобы я приняла предложение Десмонда и никогда не осмеливалась попросить его взять меня в жёны. но всё это было именно из-за неё. Десмонт никогда не сделал бы мне предложение, если бы она не была больна. А я никогда не ответила бы «да». Эта помолвка была ради моей матери, и одновременно мать предостерегала меня от такого решения. Потому что она тоже когда-то вышла замуж за мужчину, которого не любила. Всю жизнь она тосковала по другому человеку, не князю. Она обманула его не из легкомысленности или желания развлечься, а потому что ей отчаянно нужен был человек, которым её муж никогда не был и не смог бы стать. В общем-то, она всегда была ужасно одинокой. Может быть, и её болезнь, её увядание стало следствием жизни без любви и самореализации. Эти мысли были не новые. Новым оказался неотступный страх, что я могу окончить так же, как и она, рядом с мужчиной, который мне просто был симпатичен, в то время как тот, которого я любила. Я отгоняла воспоминания о Баларике, пыталась избавиться от них. Было глупо надевать этот браслет. Нужно было просто продать эту проклятую вещицу. «Мы можем любить друг друга?» – прошептала я Десмонду. «Разве это не так? Наша дружба так велика, так сильна, что мы когда-нибудь научимся друг друга любить, по-настоящему!» Десмонд отреагировал необычно. «Но мы же любим друг друга», – сказал он, но мне показалось, что это прозвучало неубедительно. Он будто говорил «Будь благодарна за то, кем ты станешь». «Другого тебе всё равно не положено». Я положила ладони ему на грудь, провела по скрытым рубашкой гладким мышцам. Он был прекрасен, как на картине. Умён и добр. Наверное, любить его легко. Мои пальцы скользнули по его плечам и шее. Прекратил Эйра. «Тебе не нравится?» Я сама заметила, сколько отчаяния прозвучало в моих словах. Как я могу выйти за мужчину, которому неприятны мои прикосновения? Но как я могу сомневаться в том, что эта свадьба должна состояться? Она решит все наши проблемы. Я не имею права быть эгоистичной, не сейчас. «Дело здесь совершенно не во мне», — произнёс Десмонт, отстраняясь от меня. Он зашагал к выходу из зала, и я последовала за ним. Он шёл широкими шагами, словно хотел отвязаться от меня. «Подожди, а в чём тогда дело? Ты жалеешь о своём предложении? Хочешь взять своё слово назад?» «Скажи «да», — просил голос внутри меня. «Скажи «да», потому что я не могу. Мама умрёт. Пожалуйста, не заставляй меня брать на себя эту вину». «Нет», — сквозь зубы выговорил Десмонд. «Разумеется, нет». «Свадьба назначена, и она состоится». «Звучит очень воодушевляюще», — ответила я с иронией, глядя ему в спину. Слово за слово мы поссорились. Обычно это кончалось хорошо. Мы упражнялись в этом уже почти два десятка лет. Но на этот раз всё было иначе, словно что-то сместилось. Он внезапно получил власть надо мной. Я чувствовала, что завишу от него. и что-то глубоко внутри меня не хотело с этим соглашаться. «Почему ты отвергаешь меня?» — крикнула я ему вслед. «Почему мне приходится просить и унижаться? У тебя есть другая!» Внезапно он остановился, резко повернулся ко мне так, что мы столкнулись. «А если это даже и так? Допустим, я люблю другую девушку так, как должна любить, прежде чем приносить клятву навсегда связать свои жизни. Разве тебе недостаточно, что даже тогда я всё равно женюсь на тебе, потому что без меня ты пропадёшь и превратишься в ничтожество в той промозглой низине? Чего ещё ты от меня хочешь, Лейра, кроме моего счастья?» Все пристально смотрели на меня. А Ларик осторожно взял меня за руку, мягко сжал кончики моих пальцев. Он не имел права так говорить. Это было ненужно и жестоко. Только лицо Вики было искажено гневом и шрамами. «Хорошо, ты вышла из себя, и у тебя случайно вырвалось проклятие? Такое вообще бывает?» Я сказала ему, что в таких обстоятельствах просто не могу выйти за него. Но он лишь отмахнулся, сказал, что у меня нет выбора, что я должна заботиться о матери, а я возразила «Знаешь что, Десмонт?» «Женись на ком-нибудь другом, хоть за Повелителя Дэмов выйди, а не за меня!» «Но это уместный ответ на грубость Десмонда, а не проклятие», — произнёс Аларик. Я покачала головой. «Нет, конечно, нет. Но тогда во мне искрилась магия. Она стала огромной, могущественной и одновременно...» Мой голос звучал ровно, столь сильно пугало меня это воспоминание. Одновременно я чувствовала себя хорошо, словно я наконец-то стала собой. Мой гнев был так велик, мне было больно, и меня загнали в угол. И одновременно я знала, что я не обязана с этим соглашаться, что я сильная, и никто не заставит меня делать что-то против воли. Это ощущение охватило меня. Я повторила свои слова еще раз, сказав, «Выйди за Повелителя Дымов! Выйди за...» А потом я назвала имя Повелителя. «Риана Цира», — сказала я. От одной мысли о его имени у меня сводило желудок. Я не знаю, откуда у меня это знание, оно просто откуда-то возникло в моём сознании. «Откуда ты знаешь имя Повелителя?» Перебил меня Бас Йера. «Его должны знать лишь немногие». И не без причины. Если бы могла, я бы вам сказала. Я знаю его, сколько себя помню, будто оно звучало в колыбельных. Но я не помню, откуда. Ера шумно выдохнул. Ты скажешь Десмонду? Конечно. Наверняка он уже и так давно знает. Не думаю, что он по-прежнему захочет на тебе жениться. Но Ера плохо знал Десмонда. Не хочу накликать беду. произнёс Аларик, который свернул за следующий поворот немного раньше нас. «Но я надеюсь, Лейра, что у тебя есть ещё и вторая тайна». Через пару шагов я поняла, что он имел в виду. Путь нам преграждали ещё одни врата. На мгновение меня поглотило чувство безнадёжности. «Что ещё я должна сказать этим проклятым вратам?» В моей жизни больше не осталось тайн, которых не знали бы другие. От всего остального вряд ли вышел бы толк. Единственная идея, которая пришла мне в голову... Бросив короткий взгляд на Ларика, я наклонилась вперёд и зашептала. Сказала воротам, что я его люблю. Но ничего не произошло. В ярости я шагнула вперёд. «Чего тебе тогда надо, проклятая штуковина?» Ера отодвинул меня в сторону, наклонился вперёд, и внезапно его голос разнёсся по всему коридору, словно Ера хотел сразить им каждого. Я жалею, что не остался дома. Что? Этого было достаточно? Это не может быть его тайной. Кому вообще хочется здесь оказаться? Но врата распахнулись, и Ера лишь покачал головой, когда я спросила... что значат его слова. «Нужно идти дальше. Не будем больше терять времени». Пройдя ещё несколько метров, мы увидели следующие врата. И я начала понимать. Каждый раз, когда я касалась картины, она отвечала другим голосом. «Значит, каждый из нас должен выдать свою тайну?» — спросила Вика. Она обращалась к Йерро. На меня она после моего признания предпочитала не смотреть. Потеряла ли я её? Мне не в чем было её упрекнуть. Тем не менее Вика преследовала ту же цель, что и я — спасти Десмонда. Она решительно подошла к воротам. Ей понадобилось некоторое время, чтобы определиться с тем, что она хочет сказать. И когда она сделала это, сердце словно сжалось в моей груди. Я хочу служить фемаршелу. Она же несерьёзно? Но ворота распахнулись, и Вика отвернулась от меня и пошла вперёд. Вверх по лестнице, вниз по лестнице, по изгибам и поворотам коридоров. Неужели я так сильно недооценивала её желание стать самостоятельной женщиной, воительницей? Ради этого она готова зайти так далеко? Когда мы увидели ещё одни ворота, Аларик улыбнулся. Но его глаза оставались усталыми. «Можешь кое-что сделать для меня, Лейра?» Я подняла руку, коснулась его лица в бессмысленной попытке стереть с него эти следы усталости. «Из-за меня нам пришлось труднее, чем могло бы быть, но я не могла иначе. Это и так было невыносимо». «Что же?» Позаботься о том, чтобы Кадис не покинул этот мир. В воздухе повисла ядовитая тишина. «Что ты только что сказал?» «Ты меня поняла». Он держался так, будто попросил меня передать Кадису привет, но за этим фасадом я ощущала дрожь. И я начала понимать, как хорошо Аларик научился скрывать свои страхи. «Если мы выберемся отсюда живыми...» — сдавленно сказала Вика, — то Кадис в любом случае не сможет. аларик кивнул. «На это я и рассчитываю. Это всё, чего я прошу». «Что ты против него имеешь?» — растерянно спросила я. Он горько рассмеялся. «Ничего. Ни одной дурной мысли, никаких споров. Абсолютно ничего. Я не знаю его, и я видел его лишь единожды». «Мне нужно лишь быть уверенным, что он останется здесь. Позаботься об этом, а потом сломай вот эту вещь». Сунув руку под мавле он достал тонкую палочку. Она походила на высохшую ветку, побелевшую и выцветшую от времени, и с неровными и изломами по краям. Аларик нежно сжал мои пальцы вокруг неё, поднёс мою руку к своим губам и поцеловал костяшки пальцев. «Ты держишь в руке мою жизнь десятикратно, и всё пропадёт впустую, если ты не сделаешь то, о чём я тебя попрошу. и Если ты вернёшься в Немию, а Кадис останется здесь, сломай её ради меня». «Что это?» — спросила я. Мне было страшно, потому что я ни на мгновение не сомневалась в том, Как невероятно важна эта вещь для Аларика. Но почему? И почему, Аларик, ты не сделаешь этого сам? «Деревяшка», — ответил он. Кладбищенское дерево растёт в Лиаска и Кепахе. Никогда не видел его в Немии. «И зачем мне...» В этот момент по тоннелю разнёсся голос. Он долетел издалека и всё же достиг нас, словно говорящий стоял прямо за углом. «Я, Кадис Хельна, люблю Десмонда из Яфана». Всего несколько слов, но они потрясли до основания весь мой мир. «Кадис уже у первых ворот!» — крикнул Ера. «Поспешим! Паладины не станут медлить!» И Ера понимал, что драки допускать нельзя. Не сейчас. Потому что, хотя в моих глазах Кадис до этого момента Был просто человеком, которого верховный министр отправил на поиски славы и чести, чтобы он спас Десмонда? На самом деле всё обстояло совершенно иначе. Он любил его. Кадис любил Десмонда. А Десмонд? У меня едва не подкосились ноги. Десмонд тоже любил кадиза Наверное, он всегда носил мысли об этом в себе. не решаясь мне рассказать. Это из-за Кадиза он сомневался. «Я не понимаю», — сказала Вика, впервые снова посмотрев прямо на меня. «Кадиз и Десмонд? Отец Десмонда никогда бы этого не допустил. Двое мужчин, связавших свои судьбы, это могут принять в Лиаскай, но не в Немии». Она была права, и это объясняло всё. Они хотели сохранить это в тайне. Я должна была стать женой, которая обеспечит ему алиби. Поэтому Десмонд так странно вёл себя со мной. Он думал, что я его люблю, и боялся сказать мне, что эта любовь никогда не будет взаимной. Во взгляде Вики появилось что-то вроде сочувствия, по крайней мере, его отблеск. Во мне росло лишь ощущение безысходности, «Если мы освободим Десмонда, он навсегда потеряет Кадиза. Могу ли я так с ним обойтись?» «Лейра, я знаю, о чём ты думаешь», — произнёс Йера, взяв меня за плечи и посмотрев мне прямо в глаза. Но Кадиз знал, на что он идёт, и только потому он задержал нас в деревне людей. «Он не испытывает к нам ни малейшего сочувствия, и ты должна думать о себе, о себе и о Вике». «Десмон будет свободен и останется жив. Он поймёт». На меня навалилась невероятная усталость. «Лейра, они без колебаний убьют нас, если нагонят. Сеймур, предводитель паладинов Кадиза, хочет победить любой ценой». «Лейра!» От ворот донёсся голос Аларика. Он посмотрел на меня, будто хотел получше запомнить, как я выгляжу. будто перед долгой разлукой. «Пожалуйста, не забывай! Моя жизнь десятикратно Затем он наклонился к замку. «Три года назад я получил задание уничтожить наследницу рода Эсретнея». Разнёсся по коридору его мелодичный голос. «И я это сделал!» Мы уставились на него. Если бы он здесь и сейчас признал, что он... Повелитель дымов во плоти, я бы и то испугалась бы меньше. Я была наследницей рода эсретная. Я была дочерью своего отца, но... — Не открывается, — произнесла Вика. А выдохнул сквозь зубы и вцепился в решётку обеими руками. — Ты ненасытное жадное чудище! — обругал он ворота и яростно закашлялся. прежде чем снова склониться к замку. И сейчас я тоже нахожусь здесь по заданию своего хозяина». Казалось, будто он произнёс эти слова, выдохнув весь воздух, что был у него в лёгких. И на этот раз замок открылся. «Сделано!» — с облегчением вскрикнула Вика. Но ну, Ларик так и стоял на коленях у ворот, держась за решётку и не поднимая головы. «Всё не так плохо», — горячо обратилась я к нему. «Мы во всём разберёмся. Правда, Аларик, я ожидала худшего. Моя тайна была хуже». «Ну хорошо. Я, по крайней мере, не хотела никого убить или уничтожить. Но, однако же, была ещё жива и довольно далека от того, чтобы быть уничтоженной. Вставай, нужно идти дальше». Аларик словно не слышал меня. Он скорчился у ворот, его спина вздрагивала. «Проклятье!» — произнёс Ера, подходя к нему. «Что с ним?» — с дрожью в голосе спросила я. Ера вздохнул. «У парня есть долговая печать, и ему запрещено об этом рассказывать». Я понятия не имела, что это значит. Было только ясно, что я как раз держу эту печать в руках. аларик что-то прошептал. Ера наклонился, поднеся ухо к его рту. «Десять?» – потрясённо спросил он. «У него их было десять Лейра, это последнее». «Колея!» – прохрепел Аларик. «Её свобода!» «Не говори ничего!» – произнёс Ера, перебросил руку Аларика через плечо, поднял его и взвалил на себя. То, как он посмотрел при этом на меня, заставила меня встревожиться ещё сильнее. «Колея, это твоя сестра? Она в плену? Если ты отдашь долг, и последняя печать будет разбита, её отпустят?» Аларик раз за разом коротко кивал, будто этот простой жест требовал от него огромных усилий. Я подошла к нему и, взяв его лицо в ладони, повернула к себе. Аларик смотрел сквозь меня. Каждый вдох отдавался хрипом его груди. Ему не хватало воздуха, и каждый вдох требовал огромных усилий. Вика воздела руки к небу. «Долговые печати! Это же легенда!» «Похоже, они существуют», — проворчал Ера. «Ты можешь ему помочь?» — спросила я. «Мы должны что-то сделать». «Нет». «Кто-нибудь может ему помочь?» «Не знаю». «Но нам нужно идти дальше. Предполагаю, ты не согласишься его оставить, пока он ещё дышит». «Нет», — быстро ответила я. «Мы его не бросим! Слышишь меня, Ларик? Мы тебя не бросим!» и Я вспомнила про Масси из магического горшочка. Она помогала маме, когда ей становилось трудно дышать из-за её болезни увядания. Иера неохотно подождал, пока я втёрла немного мази в грудь Аларика, а потом помазала ему под носом. «Не поможет». По голосу было заметно, как ему не хочется этого говорить. Клятва, которая его связывает, налагает магические путы на его грудь и его горло. Они затягиваются, как только он об этом заговорит. «Так что ты можешь целиком его окунуть в травяной отвар. Ничего не поможет». «Магические путы!» Я осторожно коснулась кожи Аларика, тех линий, которые обвивали его горло и его грудь, и теперь пытались его убить. «Нет, Аларик, этого не случится!» «Это происходит, потому что он об этом заговорил?» — спросила я у Ира. «Потому что он выдал свою тайну?» Ира кивнул. Аларик попытался сдавленно улыбнуться. «Подумай о том!» Едва слышно выговорил он, селись произнести следующее слово. Я прижала палец к его губам, уже потерявшим цвет. «Тссс! Не говори ничего. Калея будет на свободе, обещаю!» «Ты сам сломаешь эту печать». Внезапно я нащупала что-то на его коже. Одна из белых линий будто отличалась от остальных. Магия была тщательно спрятана, но я хорошо научилась её находить. Именно поэтому ему делали татуировки кровью демов? Чтобы скрыть шрамы магических пут? Чтобы скрыть отвратительные следы этой жестокой магии? Я спрошу у него, когда он снова будет способен мне отвечать. «Быстрей!» — крикнула Вика. «Кажется, они идут!» Я сосредоточилась на магии, окрашенной в бирюзовый и изумрудный. с которой я научилась так хорошо обходиться и осторожно коснулась её помощью магических оков, обвивавших грудь Аларика. В следующее мгновение Аларик застонал, его глаза закатились, всё тело задергалось так что Ера едва смог его удержать. Я быстро отдёрнула магию. «Не получится!» – испуганно воскликнула я. «Если я ошибусь, это его убьёт!» Ера покрепче ухватила Ларика. «У нас всё равно больше нет времени. Ему придётся продержаться так. Или...» Мы скорее тащили Ларика, чем помогали ему идти. Через несколько метров его ноги уже просто волочились по полу, пока мы бежали, слыша, как у нас за спиной раздаются тяжёлые шаги. Кадис явно пошёл один, поэтому ему удалось быстрее пройти тоннель. сколько он был один, ворота тоже были только одни. Он нас почти нагнал. Я едва не закричала от ярости, когда перед нами появились ещё одни золотые ворота. Но на этот раз они открылись сами, когда мы подошли. Мы проскользнули в них и оказались внутри какой-то башни. Я встревоженно огляделась по сторонам. Так много дверей! Та, через которую мы вошли, медленно закрывалась. Снаружи она выглядела как золотые решетчатые ворота, а изнутри — как дверь из забитых железом досок. За мгновение перед тем, как она должна была окончательно закрыться, она распахнулась снова. В дверном проёме стоял кадис, запыхавшийся и вспотевший. Золотые волосы прилипали к его лицу. Он не обратил на меня внимания, посмотрел куда-то мимо меня и сглотнул. Я обернулась и увидела, что в двери напротив нас стоит Десмонт. «Нет», — произнёс он, будто я и Кадис, будто мы совершили что-то ужасное. Но ведь это было не так. «Лейра», — произнёс Десмонт. На нём были светлые штаны и узкий кремовый мундир для верховой езды, словно он собирался на праздник. но не такой, как в Нэммии. Его лицо выглядело таким осунувшимся и усталым, каким я никогда его не видела за все эти годы. «С тобой всё в порядке?» — спросила я, а затем снова повернулась к Аларику, чьё дыхание стало лихорадочным, поверхностным, дрожащим. Десмонд нехотя кивнул. Затем он прошёл мимо меня, коротко пожал Вике руку и подбежал к Кадизу. Они обнялись, тесно прижавшись друг к другу. Их стремление друг к другу, такое счастье. От этой картины у меня на глаза наворачивались слёзы. Как я могла не замечать этого раньше? Он лучился любовью, словно магией. Нет, любовь и была магией. Той, которая встречается очень редко, когда два вида магии переплетаются, создавая нечто новое. Пелена, сквозь которую я в последние годы видела Десмонда, мешавшая мне разглядеть этот свет, рассеялась в присутствии каниза Что-то болезненно впилось в мой живот. Это была палочка, магическая печать Аларика. И тут же мысли вихрем закружились в моём сознании. Я не должна их разлучать. Но я поклялась Аларику, что исполню его долг чтобы освободить его сестру. Он пожертвовал жизнью, чтобы я достигла своей цели. Но стоит ли эта цель того, чтобы отнять у Десмонда человека, которого он любит? И ещё. Чего стоит моя жизнь без человека, которого люблю я? Я не знала ответа. И всё же я должна была принять решение. Внезапно рядом со мной появилась Вика. Она взяла меня за руку. Не бойся, Лейра. что бы ни случилось, мы справимся. Всё вовсе не безнадёжно. Я буду сражаться рядом с тобой. Запрокинув голову, я увидела верхушку башни, где, как мне почему-то казалось, находится тот, кого мы ищем. Я знала, что я должна сделать. Призови его, повелителя выродков. Ты называешь себя повелителем демов, прошептала я. И мои слова взлетели вверх, поднимаясь к верхушке башни. Но «Ну, я призываю тебя твоим настоящим именем, Рианцыра.